Одна среди двадцати мужеланов в крахмальных манишках перед микрофоном, полузакрыв глаза, чуть шевеля сладкими губами, наводняя огромный с колоннами зал своим сладким голосом. Какая счастье, какая недоступность. Да почему же недоступность? Думал он на следующее утро. Она всего лишь ресторанная певичка, а ты — отставной разведчик все-таки. Пошли ей цветы, пригласи прокатиться на хорсе. Все так просто, все чертовски просто. Совсем еще недавно тебе казалось, что в мире вообще нет сложных ситуаций. Если б был уже продырявлен пулей и дважды задет ножом,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 На насилках его запихивали в переполненный Дуглас неподалеку от Варшавы. Тогда тот был еще жив, бредел под наркотиками, бормотал без связности. Потом на запрос о судьбе друга пришел приказ впредь не делать никаких запросов. Судьба Шереметева оказалась предметом высшей государственной тайны, очевидно потому, что ранения... Произошло во время сверхсекретной операции по вывозу коммунистического генерала из горящей Варшавы. В сорок восьмом уже получив на руки все документы, то есть частично освободившись от гру-гру-гру, Борис рискнул обратиться к непроницаемым товарищам, которые его провожали. Ну, все-таки хотя бы сказали б.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 В отношении первых случай не заставил себя слишком долго ждать, и все произошло вполне естественно на почве мотоавто. Однажды подошли двое таких в кажаночках Юра Король и Миша Черемискин. Боря как раз в этот момент раскачигаривал свой вдруг заглохший хорех, подняв капот, возился в обширном как металлургическое предприятие механизме. Ребята несколько минут постояли за его спиной, потом один из них предложил обследовать Трамблер. Там, по его мнению, отошел контакт. Так и оказалось. Когда машина завелась, парни с большой любовью долго смотрели на мягко работающее восьмицилиндровое предприятие. Потрясающий аппарат, сказали они Борису. Судя по номеру, это ваш собственный. Так они познакомились. Ребята оказались мастерами спорта по мотокроссу, их мотоциклы стояли рядом. Ну, разумеется, два Харлей Дэвидсона. «Пока еще гоняем на этих», — объяснили они. «Но с нового сезона придется пересаживаться на нечто похужее». «Спорткомитет издал приказ о том, что к официальным соревнованиям будут допускаться только отечественные марки». Тут как раз подъехали еще двое: Витя Корнеев, абсолютный чемпион страны по кроссу, и Наташа Азолина, мастер спорта. Тут же подключились к разговору тем была животрепещущая в этих кругах, в общем-то склонялись спортсмены. Есть в этом решении некоторая сермяжная правда. Импорт из Америки в ближайшее время вряд ли предвидится. Надо свою поощрять мотоциклетную промышленность. Вот такие машины как L триста, Иж, Тиз, Комета, если их довести до кондиции, могут с европейскими поспорить. Бори был в восторге от новых знакомств. От нормальные ребята.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 Естественно, молодой человек мгновенно ринулся в мотодело. Хорь был оставлен для редких вечерних выездов, совсем забросив в школу рабочей молодежи. Борис Четвертый все дни теперь проводил в гаражах ЦДК и Динамо, а также в одной из аллей Петровского парка, где по воскресеньям собиралась моторизованная молодежь для обмена запчастями и общего трёпа. Харлея этот признак высшего мото-гонщика ему пока что достать не удалось, зато приобрел по случаю могучий вермахтовский тюндоп, который во время Второй мировой войны был оборудован коляской и пулеметом и мог отлично тащить на себе трех мясистых фрицев. Между тем в спортклубе ему выделили отечественную марку гоночный компрессорный ДКВ с движком объемом 125 кубических сантиметров.